«Что ты делаешь здесь? Как пробрался?» Ирин был закутан в длинный плащ с накинутым на лицо капюшоном, открывавшим только его узкий острый подбородок. И только оказавшись лицом к лицу с ним, можно было разглядеть, что перед тобой эльф, а не человек. «В городе праздник, никому нет никакого дела до меня. А у инквизиторов сейчас одна большая головная боль по имени Иноэль. Она покинула город, и ФРФ вскоре отправится вслед за ней». «Помни, Астерат, наши дороги еще пересекутся». «Ферре!» — он кивнул и указал наверх. Астерат задрала голову и увидела, как на короткий миг створка окна раскрылась, там мелькнул человек в синей сутане и круглой шляпе с широкими полями. «Ферре!» — прошептала Астерат и повернулась к своему собеседнику. Но того и след простыл. Гил, Гил. «Я здесь?» — юноша подлетел к ней, на силу вырвался из этого хоровода. «Кто с тобой разговаривал?» «Ты не поверишь. Эльф. Эрин?» Гил схватился за рукоять меча, оглядываясь. «Где он? Куда он пошел?» «Не знаю. Он в один миг затерялся в толпе. Чего он хотел от тебя?» Предупредила Ферре, что ему известно обо мне. «С чего это он беспокоится о тебе?» Гил нахмурился. «Вернемся в дом Белгора. Может быть, он уже там?» Они не дошли до дома двести футов и замерли. У входа стояли два инквизитора. «У нас большие неприятности, Гил. Астрот побледнела. Из дома Белгора вышел еще один инквизитор, отрицательно помотал головой. Двое ушли, а третий вернулся в дом. «Идем назад к императорскому дворцу, разыщем друга Белгора. Почему не самого Белгора? Гил, боюсь, твой наставник попал в беду». С большой осторожностью они шли по улицам, но инквизиторов больше не было видно. Они прорвались через толпу у дворцовой площади и остановились у главной сторожевой башни. Эльф ничего не говорил про меня? Спросил Гил. Нет. Значит, пока они ищут только тебя. Я пойду к Нордыку, а ты подожди, пока здесь. А если ищут, встревожилась Астерет. Нет, эльф не считает меня важной птицей, и что я заслуживаю его или Инквизиции внимания. Гил сжал кулаки. Когда-нибудь он пожалеет, что недооценил меня. Жди здесь, Астарат». Игил направился к стоявшему входа в башню стражникам с копьями. Они скрестили их перед юношей. «Мне нужен ваш начальник. Он сейчас занят, молодой человек. Но у меня для него важные вести. Сегодня уже приходил к нему один воин, и того в итоге арестовала Инквизиция. Иди-ка отсюда, по добру, по здорову». Из башни спустился еще один стражник и, заметив Гила, внимательно присмотрелся к юноше. «Твое имя, случайно, не Гил?» «Да», — юноша насторожился. «Следуй за мной, пропустить!» Копья стражников раздвинулись, и Гил последовал за провожатым. Они поднялись по винтовой лестнице почти на самый верх башни. Стражник распахнул дверь. «Командир, здесь юноша по имени Гил». «Наконец-то!» На встречу Гилу шагнул огромный человек, высокий, мощный, не дать не взять, медведь. Он с изумлением возрился на Гила. «И этого дохляка Белгор взял в оруженосцы? «Я не дохляк?» — возмутился Гил. «Тот еще петушок, задиристый», — продолжил говорить сам с собой Нордек. «Ну да ладно. Итак, юноша, у меня для тебя плохие новости. Что случилось с Белгором? Где он?» Его арестовали инквизиторы, объявили еретиком за связь с ведьмой. Астрот не ведьма. Храни нас Всевышний, воскликнул Нордек. Значит, инквизиторам не к чему будет придраться. И где это особо? Гил насупился. Я не инквизитор, Гил, а чаровницы угрожает опасность. Я знаю, мы видели инквизиторов у дома Белгора. Я тоже посылал туда своих людей, но ФР оказался расторопнее. Мой человек сообщил, что около дома инквизиция, но ее слуги никого не задержали. Приведи же свою спутницу сюда и продолжим разговор. Мне сейчас не до разговоров, — упрямо мотнул головой юноша. Разговор о том, как будем вытаскивать Белгора из-за стенков, если тебе и девушке не безразлична его судьба. — Конечно, нет! — с горячностью воскликнул юноша. — Я мигом! Спустя минуту он уже вернулся с Астеретт. «Мое имя Нордек, милая девушка», — представился воин. Астерет кивнула девушка. «Белгор рассказывал о вас, но...» Она помотала головой, словно не веря своим глазам. «Он говорил, что вы могучий воин, но все его слова — ничто в сравнении с увиденным». Нордек упер руки в бока и захохотал. «Надо же было дожить до седин, чтобы женщины стали говорить комплименты рыцарям», — насмешила старика. Астард чуть сконфузилась. «Хотя, чему удивляться? Вы ведь не росли при дворе, не знаете этикета. Да ну и битрезен с ним». Нордек посерьезнел. «А теперь, дети мои, нам надо подумать, как вызволить Белгора. Где он сейчас?» «Как бы это ни было страшно, но уверен, что он в темницах Инквизиции. А из их подземелья редко кто выходит живой». «Феррэ, конечно, постарается растянуть удовольствие, я имею в виду пытку, поэтому нам надо торопиться». «Он что же, будет пытать его?» Астрот в ужасе закрыла руками лицо, и у нее на глаза навернулись слезы. «Но как? Как же мы проберемся туда и освободим его?» — воскликнул Гил. «К счастью, юноша, я начальник стражи, и у меня имеются все планы столицы от самых высоких башен до подземелий и потайных ходов». Нордек раскрыл шкаф, набитый рулонами пергамента. Отыскав нужный, Нордек развернул его на столе. Его палец заскользил по линиям чертежа. «Вот здесь вход в потайной туннель. Он приведет нас в подземелье инквизиторов». Палец Нордека обвел территорию. «Такое огромное? Да там много чего!» «Но нам нужен вот этот коридор. Тут по бокам камеры. Ужасно. Но в них, я думаю, Белгора нам искать не придется. Он будет тут». Нордек постучал пальцем по самому большому квадрату на плане. «Что это?» «Лучше тебе не знать, чаровница». Нордек нахмурился. «Да и не место тебе там. Подождешь снаружи». «Нет, я пойду с вами. Я должна». Астерет нахмурилась. «Ты должен знать, отважный воин, Ферре мой враг. Он погубил мою мать, излечившую его от смертельного ранения. И я приложу все силы, чтобы еще один невинный не достался этому губителю душ». «Что ж, я не привык спорить с женщинами», — сдался Нордек. «Особенно сильными духом. Идемте, медлить нельзя». Он спустился на этаж ниже, распахнул дверь, и Гилу Састерет предстала компания отдыхающих за едой и разговором воинов. Человек пять стражников обернулись к Нордыку и тут же вскочили на ноги. С усов одного свисала пена отеля. Воин спешно утерся рукавом. «Так, что ж, отлично, что вы здесь и уже отдохнули. Друзья, нам предстоит непростое дело». Мой друг, отважный воин Белгор, попал в лапы Инквизиции, а всеми нами любимый интриган Ферре тянет руки уже и к нам. Так что после того, как мы освободим Белгора, мы покинем город». «Но нас ведь объявят в розыск!» — начал было усатый воин и запнулся под взглядом Нордыка. «Есть одно важное задание имперского значения, Барн». «Если мы его выполним, император не только простит нас, но и вознаградит. Подробности будут позже, когда мы покинем столицу». «Это другое дело, начальник!» Усатый еще отпил Эля и, грохнув кружкой о стол, потянулся за шлемом. Воины засобирались, проверяя застежки на доспехах, перевязи мечей, надевая шлемы. Больше никто вопросов не задавал. «Так, а где же Макверден? Он был бы очень кстати». Воины стали удивленно переглядываться, словно только что обнаружили пропажу элементалиста. «Кажется, он направился в библиотеку», — неуверенно произнес самый молодой среди стражей воин. «Так, Бигвилл, стрелой за ним! Будете ждать нас за воротами, и чтобы на глаза никому не попадаться!» Нордек развернулся и потопал вниз по лестнице. Гил и Астерет едва поспевали за ним, а за ними гремел по лестнице отряд стражников. «Командир, а эти двое с нами?» — спросил усатый, показывая рукой на Гила и Астерет. «Тебе, Барн, как всегда, надо больше всех знать», — отозвался Нордек. «А то! Должен же я знать, защищать их или детишки сами управятся?» За спиной Барна грянул смех. «Может, и управиться, только все равно приглядите за ними», — добродушно отозвался Нордек. Не дойдя до конца лестницы, Нордек отомкнул маленьким ключом низкую дверь, с трудом протиснулся в проем и зашагал по узкому коридору. Справа в стене были узкие бойницы, через которые проникал свет. Гил догадался, что они идут внутри крепостной стены. Потом они дошли до очередной башни, спустились вниз до земли. Тут Нордек открыл люк, сорвал со стены факел и полез под землю. Из черной дыры дохнуло холодом и сыростью, однако все путники молча последовали за начальником стражи. Спустились они, наверное, на глубину около двадцати футов и оказались в туннеле, похожем на каменную трубу. С потолка капала, а под ногами хлюпала вода.